Глава 22. Вспышка перехода и Артем вновь в портальных покоях. Прислушившись к себе, он не ощутил каких-то тревожных событий вокруг. Все было спокойно, а значит не опоздал. Довольтворенный, вновь порталист вышел из помещения. Слуги привычно поклонились и поприветствовали лорда. Не обращая на них внимания, Артем направился вверх. Он специально шел пешком, чтобы по пути нашла Шемти, и она не применула появиться. «Лорд Артем», – женщина глубоко поклонилась, Рада видеть вас в башне». «Привет», – кивнул ей адепт. «Сколько времени я отсутствовал?» «Ваше путешествие длилось 67 суток». «Отлично». Мужчина был доволен. Времени оставалось достаточно. «Есть какие-то новости?» «В башне появилось еще три лорда, господин», — после небольшой паузы сообщила она. «Владыки начинают прибывать к очередной встрече Альянса гигемонов. Гегемонов. Возможно, вам будет любопытно с ними переговорить. Среди них есть мастера Эрли или Оша? «К сожалению, нет», — изобразила грустное лицо собеседница. «Хорошо», — кивнула Артем, думая, что же ему еще нужно. И наконец вспомнил: Пока что я войду в уединенные тренировки. Не нужно меня беспокоить. Как прикажете, лорд, понятливо кивнула распорядительница. Уединенные тренировки были делом привычным. Позже, наверное, выйду в город Башина. Я уже говорил об этом. Да, я помню, господина, утвердительно моргнула Шемти. Как только вы собираетесь дайте знать, мы отправим с вами доверенную услугу, зная еще много интересного. Превосходно. Чуть улыбнулся Артем. Он немедленно телепортировался в свои покои, раздумывая над происходящим. Лорды уже начали перебывать в башню. Он мысленно повторил только что услышанную новость: события все ближе и ближе. Артём буквально почувствовал, как усиливается тяжесть, давящая на его плечи. По мере приближения переговоров между Альянсом и Гегемонами, это навязчивое ощущение становилось все сильнее и сильнее. Интуитивно человек ощущал, что событие станет неким решающим моментом, который многое изменит Даже слушая разговоры других лордов о грядущих переговорах, адепт понимал, как они выделяют грядущее Исходя из этого, можно было понять, что произойдет нечто действительно всеобъемлющее Так что же решат переговоры? Что случится и как это повлияет на сообщество миров вездесущей? Подобное давление не могло не повлиять на его поступки Именно поэтому порталист действовал чуть ли не в спешке, он почти физически ощущал, как время утекает. Главное, чтобы это навязчивое чувство не лишило здравомыслия, иначе можно и вовсе преждевременно расстаться с жизнью. За следующие два десятка дней он почти не покидал своих покоев. Главная причина такого затворничества – ранение из-за создания камня души. Зная, насколько тонкое чутье у иных трансцендентных разумных, Ратюм не решился показываться кому-то на глаза. Произошедшее в последнем походе должно стать его особенной козырной картой, и адепт собирался сделать все, чтобы сохранить свой секрет. За это время игрок потратил все свободные очки, направив их в интеллект. Когда значение этой характеристики зашло за три сотни, он почувствовал новый рост сил. К сожалению, на бонус система не расщедрилась. Только по прошествии этого времени, когда пришло полное выздоровление, решился покинуть свои комнаты. Он как раз думал о своих целях, как почувствовал знакомого разумного, возвращающегося в покой неподалеку. То был Шафит, хмурый и рассудительный напарник, с которым Артему связывали многие события. Решив, что пора развеяться, мужчина дал намерением знать о своем присутствии. Его товарищ послушно остановился в ожидании. Артем покинул комнату и быстро его догнал. Приветствую, кивнул человек. Традиция рукопожатия среди адептов распространения не получили. «О, привет!» — поздоровался Шафет. «Ты, похоже, вернулся из своих странствий. Рыж, что целый невредим». «Да и ты неплохо выглядишь, ответил Артем, явно почувствовав, что знакомый окреп и явно прибавил сильно. «Ну, а что мне сделается?» — кисло усмехнулся собеседник. «Я не могу прыгать по мирам, как загадочный порталист, поэтому больше работаю по заданиям организации». «Так ты сейчас свободен?» Да, разумеется, до грядущего события все равно уже ничего серьезного не сделать, пожал плечами Шафет и добавил, посмотрев на Артема. Если ты, конечно, не порталист. Может, опарник на что-то намекал, но ввязываться во что-то новое не хотелось, тем более дел без того было целая куча. Слушай, как насчет прогуляться по городу? А то я так и не был там. М -м, вообще у меня было дело в одном интересном месте. Если хочешь отправиться со мной. «Думаю, будет интересно». Вместе они поднялись на памятный парапет вверху башни, с которого началось знакомство игрока с этим местом. Здесь их уже ждал летающий экипаж. Обтекаемыми формами и серебристым цветом он походил на нечто технологичное. Но Артем ощущал, что тот работает, используя концептуальную энергию. Очередное творение гегемонов? Слуга в форме открыла ему дверь в пассажирское отделение, после чего занял место пилота. Человек ощутил легкую вибрацию в салоне а потом летательное средство стало быстро набирать высоту. «Давай на высокий рынок», — развернувшись в полоборота, распорядился Шавит. «Надо показать нашему порталисту кое-что интересное». Артем же уставился в окно, дабы лучше рассмотреть открывшийся вид. В первую очередь привлекло уже увиденное ранее зрелище многочисленных башен. Абсолютно разных размеров, и вида излучаемого фона, вместе они создавали действительно впечатляющую картину. Вот они пролетели мимо башни, целиком выстроенной из молочно-белых крупных костей. Исследовав их аурой, Артем почувствовал, что те хранят в себе концепцию жизни. Интересно, сколько живых существ уничтожили ради чьих-то амбиций и желаний? Из последующих внимания привлекла элементальная башня, будто целиком сложенная изо льда. Строение эффектно исходило паром, опускающимся к подножию. Выглядело это красиво. Мужчине даже стало любопытно, какая температура внутри. Летающего транспорта всех видов оказалось достаточно много, но не так, чтобы движение создавало пробки. Чаще всего попадались ездовые звери и персональные летающие артефакты, напоминающие глайдеры и гегемонов. Реже магический или технологический транспорт. Самыми необычными выглядели экипажи, рассчитанные на большое количество пассажиров, этакие цепелены. Полет делся чуть больше получаса. Сначала Артем любовался пейзажами, но потом перевел внимание на сидящего рядом шафета. Он вспомнил, чем закончился их разговор у башни и решил развить тему. «Ты говорил про грядущее», — порталис вопросительно посмотрел на товарища. «Ведь переговоры имел в виду?» «Переговоры, будь они неладны», — кивнул Шафит. «Там будет жарко». «Как я понимаю, война неизбежна», — задал прямой вопрос человек. «Не развяжет ли ее прямо там?» «Все может быть». Что творится в головах владык, мне неведомо. Думаю, ты сам понимаешь, что должен быть во все Это безусловно, вздохнул Артем, озвучивая еще одну загадку. Так какова причина войны? Я имею в виду из тех, что не на виду. А, ху, эх ты! Безлобно хохотнул Шафит. Все же прямо так короткоживущих не совсем выветрилась. Но все же, настаивал Ингрок. Его вопрос входил за рамки этикета, но они были достаточно неплохо знакомы. Что происходит? Я слишком мелкая сошка, чтобы знать-то глубоко, но там реально что-то скрывается. Что-то? наводил тема игрок. Он чувствовал, что шафет достаточно расположен, дабы поделиться своим мнением. Хм. <смешно> хм Как бы сказать, чтобы без глупых сплетина? м «Ты же знаешь этих любопытных гегемонов, лезущих везде, где не просят?» «Говорят, они обнаружили... что-то...» Последнее слово он выделил, придавая ему особенное значение. «Нечто, что может изменить все расклады и сменить эпоху...» М -м, «Не спрашивай, это вне моего понимания, что может вызвать столь серьезное столкновение интересов...» «Если ты прав, это нечто действительно невероятное...» «Звучит, как смешная глупость...» но в происходящее сунулись даже из божественных миров. Говорят, они будут участвовать в переговорах, выступая в поддержку нашего альянса». Ротим не понял виду, но последняя информация здорово встревожила. Он только получил вектор «Враг Богов», и система упоминала, что звания способны менять отношение к себе. Представители божественных сил вполне могут почувствовать, что его руки по в крови их братьев. Одновременно с этим мужчина вспомнил, как гегемоны вели переговоры с Квамдеей. Кажется, масштабы будущих переговоров росли прямо на его глазах. После этого короткого разговора Ингрок еще больше уверился, что все войдет в горячую фазу. «По этому поводу пустили слух, что вмешиваются представители светлых богов, которые против злодейств гегемонов», продолжил Шафет, не заметивший его напряжения. «Но я тебе скажу мое мнение. Бескорыстно в кругах этих тварей нет. Если они заинтересовались... «Значит, чует добычу». «А гегемоны?» — закинул удочку порталист. «Если ты в курсе этих слухов, значит, и они не могут их упустить». «Разумеется, они все прекрасно понимают. И будь уверен, уже приготовили запазухой сюрпризов». «Так что в итоге получается? Кто же больше пытается развязать войну?» «Знаешь, сплетни по поводу некой находки гегемонов звучат натянуто. Но зато это многое объясняет». «Во-первых, им не хотят дать время освоить мощь этого ресурса. во-вторых, сами хотят отобрать его и поделить. А весь этот цирк, чтобы втянуть в войну как можно больше сторон. И это объясняет нашу последнюю миссию», — заметил слух игрок, что лишь обострило отношение к будущим переговорам. Собеседник промолчал, давая понять, что разговор закончился. Артем же решил пока не разглашать информацию о переговорах к вам до да Гигемонов. Это могло выглядеть предательством, но он уже давно понял, что своя сторона в текущих реалиях — это только он сам и его собственные интересы. С новыми вопросами протолист не приставал, а уже через несколько минут они достигли пункта назначения. «Вон, смотри! Это высокий рынок, место, где можно многое купить!» По его в кордем перевел взгляд и увидел гигантское попезное строение, похожее на дворец. Их экипаж заложил резкий вираж, направившись к площади перед ним. Там же парковались другие средства передвижения, как летающие, так и сухопутные. После приземления Шафет выдал какие-то распоряжения к слуги пилоту. Артем уже во все глаза рассматривал расположившийся перед ним дворец. Своими многочисленными куполами в форме луковицы и белыми стенами он напоминал дворец из мультика «Аладдин». Глядевшись, порталист проследил, куда направляется жуткий ручок прибывших адептов неосознанно направился туда сам. Через минуту его догнал шафит. «Высокий рынок — это место, где можно многое купить или обменять», сходу взялся он за пояснение. «Самые редкие вещи на Уксоне ты не найдешь, поэтому для серьезных адептов подобные места куда полезнее». Они поднялись по лестнице, возле которой к ним подплыл парящий в воздухе ксенос. Своим оперением и размером тут напоминал пингвина и сразу же располагал к себе. Возможно, из-за этого он и встречал клиентов. «Уважаемые лорды, приветствую вас!» — пришли яркие мысли-образы существа. «Добро пожаловать на нашу торговую площадь для настоящих владык!» Шафет коротко кивнул, и они вместе миновали широкую арку прохода. «Место подзнать, Они любят вот это!» — Шафет изобразил жест рукой, показывая на окружение. «Ну, восхваление и все такое!» «Знать» была хоть и расслоенной, но довольно многочисленной организацией. В основе ее фундамента лежали идея приверженности к кланам и семьям. Иными словами, это был конгломерат из множества небольших объединений по родственным и иным признакам. Во время разговора товарищи вышли в просторное помещение, которое, правда, походило на рынок. Очень-очень роскошный, но все же рынок. Редкие покупатели ходили между столами, где были выложены всевозможные товары начиная от артефактов и каких-то реагентов и заканчиваю предметами культуры. Часто встречались продавцы со всего одним товаром на прилавке. «Ну, вот, собственно, и все», — Шафет махнул рукой, показывая Артему происходящее. «Если отбросить все цаски, торговля здесь ничем не отличается от рынка в городе беглецов. Помнишь?» «Ага», — это сложно ответил игрок, уже поедая глазами всевозможные прилавки. Проследив за уходящим вдали залом, Он увидел, что тот плавно переходит в следующий и так далее. «А залы как-то различаются между собой?» — поинтересовался он у собеседника. «Как мне понять, куда идти за нужными типами артефактов?» «Узнаю выходцы из технологического мира. Вы любите, чтобы все по полочкам было. Нет, здесь сплошной хаос и никакой упорядоченности». «Ну, как так? Мне что, днями здесь ходить, пока найду нужное?» «Хм, здесь это в порядке вещей». Я первый раз бродил около десятка суток. Игрок мысленно посетовал на странный менталитет адептов вездесущей. Вместе с напарником не начали обходить прилавки. Чего здесь только не было. Артефакты, реагенты всех типов и уровня ценности. Разумеется, большинство продавали за искры. Однако встречались продавцы, согласные только на обмен. Большинство охотно шло на контакт, рассказывая о выставляемых товарах и ценах. «Кстати...» Артем решил вскользь расспросить о важном. «Если я во время путешествия взял добычу, за которой тянется след...» то... «Чего?» Сначала не понял Шафет, но тут же поправился. «А, ты о редких именных и других заметных артефактах, за которые тебя могут спросить». «Именно». «Что, взял где-то крупную дичь?» По лицу Шафета было непонятно, но он явно усмехнулся. «Возможно. Но так все таки Вопрос хлопотный. — полголоса сообщил собеседник, остановившись у одного прилавка, и рассматривая какие-то голубые кристаллы. — И возьми много. Сам понимаешь, если что-то ценное, значит, у него был серьезный хозяин. А за серьезным хозяином может стоять не менее серьезная организация, что пожелает вернуть реликвию. — Месть? — Ну, ну и месть тоже. Хотя тут больше ради репутации. Но тебе с этого будет не легче. — А если выкладывать на аукцион Этот вариант нравился меньше всего. В конце концов, искр у него уже и так хватало. «Если со средней ценности артефактами работаешь, то да», — утвердил вариант собеседник. «Однако, если речь о редчайшей реликвии, и за ней стоят наследники, то даже уксот не поможет». Проталист удивился. Шафиджи продолжил. «Ты забываешь, что методов идентификации и выслеживания столько, что никто не знает их всех». «У кого-то может хватить влияния обратиться к божественным сущностям, специализирующимся на поиске, праведной мести или охоте. А когда дело вступает в божественное чудо, то результат непредсказуем. Мужчина, услышав это, помрачнел. Он все еще не терял надежды извлечь выгоду из находок, не нарвавшись при этом. «Если кто-то увидит на аукционе реликвии и воспользуется этими методами, то у него хватит власти создать порталисту просто сумасшедшее количество проблем». «Именно поэтому с реликвия — дело долгое, требующее основательной подготовки». <связь> я понял». «Ладно, я отойду». Шафет не стал делиться планами и скрылся среди прилавков. Артем не возражал. Уважать чужие тайны он уже научился. Если сагильдеец что-то хочет приобрести без лишних глаз, то это его дело. Тем более сейчас все мысли занимал вопрос сбыта реликвий. «Всё услышанное было логичным и верным». Только в играх или книгах герой мог убить кучу важных врагов и в ближайшем городе сбыть все их имущество. В реальности же это как минимум стоило времени, а иногда сопровождалось и риском для жизни. Мужчина проходил несколько часов, пока случайно не набрел на лавку с инфокристаллами. Здесь он купил общие справочники по различным артефактам. Хотелось найти что-то еще об банхе воскрешения камне душ, но спрашивать такое в лоб было опасно. Вместо скользких вопросов, Адепт набрал всевозможный сказок, легенд и слухов о Квамдей. В конце концов, воскрешением был их уникальной магической технологией. Возможно, в фольклоре будет что-то интересное. Бродя по рынку, он создал некоторую прелесть в полной разобщенности и отсутствии навигации. Вошедший сюда не знал, что и где увидит. Из-за этого хотелось оставаться здесь и смотреть, смотреть, смотреть. Именно за этим делом моего и застал Шавет. «Ну что, как тебе?» Усмехнулся напарник, посмотрев на заинтересованно ходящего от прилавка к прилавку игрока. «Здесь определенно стоит провести время», — довольно прищурился порталист. «Занятное место». «Эту! -э -э Ладно, я возвращаюсь в башню. Ты со мной?» Артем не стал возражать, хоть его аппетит и интерес к этому месту был значительным. Однако у него оставалось еще много дел и вопросов, которые требовали возвращения. События вокруг начинали закручиваться в один тугой ком, стянувший в себе судьбу множество могущественных сущностей и их интересов.